Мы теперь же начнем к этому готовиться. А верблюда пришлось вновь покупать. И вот настал день, когда отряд тронулся в путь. Предстояло в условиях суровой, бесснежной и ветреной зимы преодолеть расстояние почти в 900 верст. Ветер неистовствовал. Он обжигал стек лицо и, поднимая тучи пыли, слепил глаза. Невыносимо пустыня летом, но еще нетерпимее она зимой. Наконец отряд сосредоточился в удобном туркменском селении, названном с прибытием русских войск Самурским укреплением. До крепости геоптепы рукой подать. Всего двенадцать верст. В эти же дни подошел из Туркестана отряд во главе с Куропаткиным. Его недавний сподвижник служил под Ташкентом и в последнем письме просил Михаила Дмитриевича причислить его к Ахалтикинской экспедиции. Скобелев уважил просьбу направить письмо военному губернатору Клуфману с ходатайством направить в его подчинение отряд туркестанцев под командованием Куропаткина. Вскоре от генерала Кауфмана пришла обнадеживающая весть, а через несколько дней доставили письмо и самого Куропаткина. Он сообщал, что ведет отряд численностью почти в 900 человек, и с ним большой караван совсем необходим. Алексей Николаевич оказался, как всегда, точен, Преодолев по сыпучим пескам безводной пустыни 700 верст, отряд в назначенный день был на месте. И без гордости доложил, что за весь нелегкий путь имел только одного больного. Они дружески обнялись и расцеловались. Впервые они встретились здесь, в Туркестане. Потом вместе делили боевые тяготы на Балканах, под Плевной, Ловчей И снова судьба свела их. На плечах недавнего капитана теперь уже лежали полковничьи погоны, и Михаил Дмитриевич душевно поздравил его с высоким чином. В дальнейшем судьба Куропаткина будет необыкновенной. Пройдут годы он станет военным министром России, а с началом русско-японской войны будет назначен главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке но с поражением России в этой позорной войне покатится под гору. Пророческими оказались слова Скобелева, который однажды, распекая подчиненного, сказал, «Прекрасный вы, Алексей Николаевич, начальник штаба, отменный!» Но добавлю и другое. «Горе войскам, которые попадут под ваше начало. Командной должности не для вас». Жизнь свою в 1925 году он закончит, в отличие от многих известных царских военачальников, не в эмиграции, куда его звал французский посол, а в своем бывшем имении в Псковской губернии, где в последние годы преподавал в организованной им школе. На смотру отряд Куропаткина выглядел отменно. Солдаты, как на подбор, рослые, крепкие, с бронзовыми от ветра и мороза лицами. Любо было смотреть, как они с молодцеватым видом, мерно отбивая шаг, проходили мимо генерала. Солдатушки, бравые ребятушки, где же ваши жены, рвалась под строем, рожденной еще в Отечественной войну 1812 года песня. Наши жены, ружья заряжены, вот где наши жены. Да разве поверишь, что они прошагали через пустыню? Воскликнул генерал. Каков строю такого бою? Сегодня же направьте Константину Петровичу мое восхищение прибывшими. В Ташкент на имя генерала Кауфмана ушла телеграмма. Когда-то Михаил Дмитриевич в чине штабс-капитана представлялся после учебы в академии грозному губернатору, теперь же он почти поравнялся с ним в воинском звании.